Раздел четвертый. Ложь, наглая ложь и статистика. Политики используют статистику так же, как пьяница фонарный столб, для опоры, а не для освещения. Эндрю Лэнг. Глава двенадцатая. Случайная встреча. Писательница, журналист и драматург Мэрилин Воссавант. Савант – с английского. Женщина с поразительно красноречивой фамилией прославилась своим интеллектом. Между прочим, Вос Савант замужем за Робертом Джарвиком, с которым мы уже успели познакомиться выше. С 1986 по 1989 год, согласно книге рекордов Гиннеса, Вос Савант удерживала титул человека самым высоким в мире IQ. В конце концов, эта категория рекордов была из книги изъята, поскольку стало ясно, что используемые для определения уровня интеллекта психометрические тесты абсолютно ненадежны, но никто и так никогда не сомневался в высоких умственных способностях в Оссамон. Ее слава позволила ей вести еженедельную колонку в журнале Parade, где читатели предлагали ей решать логические задачи и отвечать на сложные вопросы. В 1990 году Крейг Уайт-Текер из Мэриленда задал Мэрилен следующий вопрос. Предположим, что вы участвуете в телевизионной игре, по ходу которой вам предоставляется выбор – открыть одну из трех дверей. За одной дверью находится автомобиль, а за другими двумя – козы. Предположим, что вы выбрали дверь номер один. Но ведущий, который знает, где стоит автомобиль, просит вас не спешить и открывает дверь номер три, за которой находится коза. Ведущий говорит вам, вы не хотите открыть дверь номер два. Выгодно ли вам сменить выбранную дверь? Этот странный вопрос был несколько видоизмененным заданием, которые получали участники телевизионного шоу «Let's make a deal», когда ведущий Монти Холл ставил их перед подобным выбором «Сменить решение или остаться при своем мнении?» Действительно, если остаются две двери, то шансы угадать дверь с автомобилем составляют 50 на 50. И разве это важно, изменит свое мнение участник или нет? Но Саван дала иной ответ. Она ответила, что самая выгодная тактика — сменить дверь. Редакцию захлестнул поток яростных писем, авторы которых уличали Мэрилин в невежестве. Из более чем десяти тысяч писем приблизительно тысячи были написаны людьми с докторской степенью, в том числе математиками и другими учеными. В этих письмах Мэрилин сурово укоряли за пропаганду математического невежества. Но Саванд была права: смена двери после того, как ведущий открыл одну из них, действительно повышает шанс участника на выигрыш до двух к трем. Если же участник останется при своем первоначальном мнении, то шансы выиграть уменьшатся до одного к трем. Дай себе критики ВОС-Саванд труд разобраться в вопросе глубже, они узнали бы, что эту проблему Монти-холла поставил и решил в 1975 году статистик Стив Саллен. Но каким образом может быть верным такой странный ответ? Представим себе, что автомобиль находится за дверью А. Если вы первоначально выбрали эту дверь, то Монти обнаружил бы козу за дверью Б или С. Если вы измените свое решение, то проиграете. Но представим себе, что вы сначала выбрали дверь Б. Монти откроет дверь С, и если вы измените свое решение, то выиграете. Точно так же, если вы выберете дверь С, то открыта будет дверь Б, и изменение решения снова принесет вам выигрыш. То есть в двух третях случаев изменение стратегии становится выигрышным. Автомобиль в А. Выбор А. Прежний выбор выигрывает. Выбор Б. Изменение выигрывает. Выбор С. Изменение выигрывает. Автомобиль в Б. Выбор А. Изменение выигрывает. Выбор Б. Прежний выбор выигрывает. Выбор С. Изменение выигрывает. Автомобиль в С. Выбор А. Изменение выигрывает. Выбор Б. Изменение выигрывает. Выбор С. Прежний выбор выигрывает. В представленной матрице выигрышей представлены все возможные случаи, и в двух третях их изменение первоначального выбора приводит к выигрышу. Это выглядит абсурдным, потому что интуитивно мы чувствуем, что изменение выбора не играет в вероятности выигрыша никакой роли. Если вы считаете результат озадачивающим, то не переживайте. Вы оказались в хорошей компании. Как и авторы гневных писем журнал Parade, известный математик Пал Эрдош тоже долго сомневался в истинности решения Воссаван до тех пор, пока его не убедила компьютерная имитация решения проблемы Холла. Сегодня проблема Монти Холла... Приводится как хрестоматийные в учебниках по теории вероятности. Но, тем не менее, как мы видим, продолжает сбивать с толку в том числе и специалистов. Поразительно, но эксперименты с голубями показывают, что даже эти птицы быстро усваивают стратегию изменения выбора, находя ее оптимальной. Поведение птиц является собой разительный контраст с поведением людей, по поводу чего экспериментаторы сухо отметили. Повторение процедуры с участием людей показало, что люди не принимают оптимальной стратегии даже при интенсивном обучении. Наша врожденная способность искать и находить закономерности во всем, с чем мы сталкиваемся, является одной из важнейших для выживания видоспособностей. Стремление придать смысл окружающему нас миру и ненасытное любопытство привели нас к созданию цивилизации, великим открытиям и покорению физического мира. Но этот тонкий инстинкт может полностью отказать нам помощи, когда в повседневной жизни мы сталкиваемся с шумными и хаотичными нагромождениями разнородных элементов. В мире неопределенности, теории вероятностей и статистика, если ими мудро пользоваться, позволяют, подобно острому лезвию, отсекать реальность от иллюзий. Случайные события можно принимать как вероятности, как область, фундаментально важную для всех видов деятельности, начиная с планирования городов и квантовой механики и заканчивая медицинскими и экономическими исследованиями. Несмотря на использование статистики в таких сложных областях, зарождение этих методов имело место из-за весьма приземленной мотивации, а именно из-за стремления выигрывать в азартные игры. Человечество увлекается ими тысячи лет, но вплоть до 17 века капризы игры в кости считались выходящими за рамки человеческого понимания. Неисповедимые пути удачи целиком зависели от воли богов. Сама идея о том, что исход можно предсказать с определенной степенью точности, казалась безумной и даже святотатственной. Возможно, так бы оно все и осталось, если бы вопрос, заданный в 1664 году эксцентричным французским писателем Шевалье де Мере, не заинтриговал величайших интеллектуалов Франции XVII века — Блеза Паскаля и Пьера де Ферма. Паскаль в конечном счете разрешил проблему ДМР, доказав, что выпадение одной шестерки при четырех бросках одной кости намного более вероятно – 51,77%, чем выпадение по крайней мере одной пары шестерок при 24 бросках двух костей – 49,14%. Великие умы предреволюционной Франции тратили свои недюжинные способности на подсчет шансов обогащения, которого так жаждали завзятые игроки. Исследование игры в кости привело к рождению теории вероятностей, возникшей таким образом благодаря непритязательной салонной игре. Но, как мы уже видели, наше восприятие настроено на поиск закономерностей, а следовательно, мы склонны неверно трактовать стохастические или случайные события. По-настоящему случайные события не обладают памятью о предыдущих исходах. Однако человеческая склонность к экстраполяции результатов наблюдений часто приводит нас к ошибочным выводам. Возьмем для примера лотерею. Если она проводится честно, то выпадение чисел 1, 2, 3, 4, 5 и 6 настолько же вероятно, как и выпадение любой другой комбинации. Тем не менее, интуитивно мы считаем такую последовательность маловероятной и избегаем ее. Точно так же, если при честном бросании монеты 20 раз подряд выпадает решка, то мы надеемся, что уж на 21 раз точно выпадет орел, несмотря на то, что вероятность все равно остается равной 50%. Правда, вероятность выпадения решки двадцать раз подряд равна 1 к 1 миллиону сорока восемь пятьсот семьдесят и поэтому мы можем здесь поставить под вопрос честность самой монеты. Это убеждение называют ошибкой игрока, и она часто доводила людей до разорения. Но, слава Всевышнему, мы не полностью отдаем себя на милость инстинкта, полезного, но порой и вводящего в заблуждение. Человеческая любознательность за прошедшие века привела нас к созданию инструментов, позволяющих отличать шум от полезного сигнала. В 21 веке статистическая вероятность информации пропитала все поры общественной жизни, от маркетинга и медицины до результатов спортивных состязаний и прогнозов погоды. Статистика сохраняет свою привлекательность благодаря своей кажущейся интуитивности. Но этот флер простоты часто оказывается обманчивым, скрывающим тонкости, которые могут опровергнуть все наши выводы и расстроить наши планы. Непрозрачность статистики и широко распространенная математическая безграмотность позволяют многим несведущим людям неверно интерпретировать статистические тренды. Хуже того, эти же два обстоятельства предоставляют мошенникам и темным дельцам возможность манипулировать нами, используя статистику для подтверждения ложных аргументов. Подобные манипуляции вредят нам как сообществу, и циничное отношение к статистике вызывает у нас вполне объяснимую симпатию. Недаром такой популярностью пользуется саркастическое замечание о трех степенях нечестности – ложь, наглая ложь и статистика, которые приписывают множеству великих остроумцев – от Оскара Уайда до Марка Туэна. «Хотя этот цинизм понятен и объясним, все же отношение к статистике, как к троянскому коню, внутри которого скрывается ложь, равносильно выплескиванию вместе с водой ребенка». Статистик Фредерик Мостелер заметил по этому поводу. «Конечно, очень легко лгать с помощью статистики, но еще легче лгать без нее». «Это, несомненно, так». При правильном применении статистические инструменты трудно переоценить. Статистика обнажает скрытые тренды, которые могут ускользать от внимания самых проницательных людей. Эта мощь статистических методов сделала их незаменимыми во всех сферах, от медицины до политики. Но если мы хотим получать пользу от статистики, то должны знать и о ловушках, в которые мы можем попасть при работе со статистическими данными. Особенно часто числовой информацией злоупотребляют в спорах. Нам стоит совершенствовать собственное понимание статистики, если мы не хотим пасть жертвами невежества или мошенничества. Самое большое достижение статистики – это представление жизненных явлений в числовой количественной форме, что, безусловно, является отличным подспорьем в нашем зыбком и неопределенном мире. Однако, к сожалению, в отсутствие адекватного контекста и понимания сути метода, результаты статистических исследований могут дезориентировать и вводить в заблуждение. Для того, чтобы проиллюстрировать любопытную природу статистики и вероятности, мы возьмем противоречащий интуиции пример, иллюстрирующий оба аспекта ошибок. Представьте себе, что вы сдаете анализ на ВИЧ-инфекцию, которая, как вам сказали, обладает точностью 99,99%. ,99%. Результат анализа оказывается положительным. Какова вероятность того, что вы носитель инфекции? Инстинкт подсказывает большинству из нас, что мы почти наверняка больны, но это неверно. Правильный ответ – шанс, что у вас спит, равен в большинстве случаев 50%. Если вас смущает этот вывод, то с тем, что вы не одиноки. Большинство людей, в том числе профессиональные медики, приходят от такого странного утверждения в замешательство. Вот частотное дерево, демонстрирующее надежность анализов на ВИЧ для а. когорты низкого риска и б. для когорты высокого риска. А когурта низкого риска. 10 тысяч анализов, низкий риск. 1 ВИЧ плюс. 1 анализ ВИЧ плюс, 0 анализов ВИЧ минус. 10.000 анализов, низкий риск. 9.999 ВИЧ минус, 1 анализ ВИЧ плюс, 9.998 анализов ВИЧ минус. Всего два положительных результата. Один истинно положительный. Вероятность заболевания ВИЧ при учете положительного результата равна 1 к 2 50%. Б. Когорта высокого риска. 10 0 анализов высокий риск. 150 ВИЧ плюс. 150 анализов ВИЧ плюс, 0 анализов ВИЧ-минус. 10 0 анализов высокий риск, 9850 ВИЧ-минус. Один анализ ВИЧ плюс, 9849 анализов ВИЧ минус. Всего 151 положительный результат, 150 истинно положительных. Вероятность заболевания ВИЧ с учетом положительного результата равна 150 к 151, 99,4%. Этот любопытный результат находит объяснение в теореме Байеса, математическом обосновании комбинации условных вероятностей. Теорема показывает, как ветвятся вероятности, и в частности сообщает нам, что вероятность заболевания ВИЧ при получении положительного результата анализа зависит не только от этого результата, но и от того, насколько в целом велика вероятность заболеть ВИЧ. Несмотря на то, что сам анализ почти совершенен, его точность зависит от другого условия, а именно от априорной вероятности того, что у пациента вообще есть вирус. Мы не станем углубляться в формальные доказательства теоремы Байеса, так как это выходит за рамки настоящей книги и лишь напугает тех, кто не знаком с математическими символами. Однако логику теоремы понять легко, как легко ее проиллюстрировать, несмотря на то, что истина прячется за парадоксально выглядящими статистическими выкладками. Вернемся, однако, к нашему примеру. Каким образом тест с чувствительностью 99,99% ,99 может показать, что у человека с положительным результатом вероятность заболевания равна всего 50%? Для человека из группы низкого риска вероятность заболеть СПИДом равна приблизительно 1 к 10 тысячам. Теперь представьте себе, что 10 тысяч человек из этой группы низкого риска приходят сдавать анализ на ВИЧ. Один из них – носитель ВИЧ, и результат его анализа практически наверняка окажется положительным. Но среди оставшихся в связи с малой неточностью теста один результат окажется ложноположительным. Таким образом, мы получим два положительных результата, лишь один из которых будет истинно положительным, а это означает, что у пациента с положительным результатом вероятность заболевания равна именно 50%. Важно понимать, что такой удивительный результат не говорит о неадекватности самого анализа. В нашем примере тест отличается невероятной точностью. Главное заключается в том, что вследствие малой заболеваемости условная вероятность намного ниже той, какую мы ожидаем. На самом деле априорная вероятность того, что данный конкретный пациент инфицирован, неразрывно связана с достоверностью результата. Предположим, что тот же анализ делают людям из когорты высокого риска, например, наркоманам, вводящим себе внутривенно героин. Частота инфицированности в этой группе равна приблизительно 1,5%. Снова представим себе, что анализ дают 10 тысяч таких пациентов. В этой когорте у 150 человек тест окажется положительным ввиду истинной инфицированности. Из оставшихся 9850 пациентов приблизительно у одного результат будет ложноположительным. Вероятность заражение при положительном результате в этой группе уже не равна 50 к 50. В данном случае вероятность будет равна 150 к 151, или 99,34%. То есть намного больше, чем у пациента из когорты низкого риска. В сценарии для случаев низкого и высокого риска можно для наглядности представить в виде частотного дерева, изображенного на рисунке. Разница между этими сценариями весьма велика, и на ней надо остановиться подробнее. Мы имеем полное право спросить, зачем нужна такая стратификация? Почему в одной группе тест дает вероятность разительно отличающуюся от вероятности в результате того же теста в другой группе? Инстинктивно мы чувствуем, что здесь что-то не так, но мы ошибаемся. Тест одинаков в обоих случаях и его точность не может избирательно улучшаться или ухудшаться в зависимости от принадлежности пациента к той или иной группе. Реактивы не обладают ясновидением, и чувствительность теста остается равной 99,99% ,99 для любого пациента. Главное заключается в следующем. Теорема Байеса показывает, что одной голой информации о результате недостаточно для правильного вывода. Последний всегда зависит от других вероятностей. Вероятности часто оказываются условными, и голые численные данные, лишенные контекста, подлежат тщательному анализу Все это служит иллюстрацией того факта, что, несмотря на кажущуюся интуитивную природу вероятности и статистики, их мнимая простота скрывает многослойную сложность, которую легко упустить из виду В итоге мы можем сделать абсолютно ошибочные выводы, а сомнительные выводы и неверные интерпретации статистических данных часто имеют катастрофические последствия Рассуждения, приводящие к неверным заключениям, любопытны не только своей бессодержательностью с точки зрения науки или тем, что демонстрирует математическую ловкость рук. Мы живем в эпоху, когда статистическая информация служит основой принятия решений во всех вообразимых сферах деятельности, от науки до политики, экономики и всего, что располагается между ними. Такое повсеместное проникновение статистики и вероятности в нашу действительность означает, что они часто причастны к вопросам жизни и смерти, будь то лечение болезни или работа правительства. Следовательно, само наше существование может зависеть от вывода верных заключений из вероятностной информации. Если при этом люди, особенно те, кто должен разбираться в этих вопросах, делают ошибки, то цена их может оказаться очень высокой. В первые месяцы кризиса, связанного со СПИДом, до изобретения антиретровирусных лекарств, положительный результат анализа на носительство ВИЧ считался равнозначным смертному приговору. Безоглядная вера в достоверность анализов на ВИЧ Вызывало у многих врачей чувство ложной уверенности, и едва ли не всем пациентам говорили, что они наверняка больны, хотя это было неправдой. Не мудрено, что многие впадали из-за этого в депрессию или пускались во все тяжкие, из-за ложно положительного результата, вероятность которого была достаточно высока. Есть и еще одна сфера, в которой вероятность может решить судьбу человека. Юриспруденция. Долг жюри и судей — определить степень виновности подсудимого. Для того, чтобы прийти к верному выводу, судям и присяжным приходится разбираться с массой статистической информации, которой их заваливают обвинители и защитники. В любом состязательном процессе обе стороны имеют закрепленные законом право в интересах клиента предоставлять суду статистическую информацию. С помощью этой информации присяжных пытаются склонить в ту или иную сторону. Однако, как мы видели на примере с анализами на ВИЧ-инфекцию, представленные числовые данные сами по себе практически ни о чем не говорят и могут не только натолкнуть присяжных на неверные выводы, но и заставить их вынести вердикт полностью противоречащей реальности. От статистики есть огромная польза, но в отсутствии поясняющей информации она способна не помочь, а наоборот запутать. Для того, чтобы показать, каким трагическим последствиям может привести такая некомпетентность, мы рассмотрим скандал, связанный с профессором сэром Роем Миду. Миду, выдающийся британский педиатр, прославившийся знаменитой статьей о синдроме Мюнхгаузена. Этот человек, посвященный в рыцаре за вклад в педиатрию, одно время оказывал сильное влияние на социальных работников и на национальное общество по противодействию жестокому обращению с детьми. Его знают также как автора Максимы, получившей название закона Миду. Одна внезапная детская смерть это трагедия, две детские смерти вызывают подозрения, три смерти должны считаться убийством до тех пор, пока не будет доказано противоположное. Однако склонность Миду искать во всем игру темных сил была результатом его статистической некомпетентности, и его математическая безграмотность рушила чужие жизни. Нигде это не проявилось так очевидно, как в чудовищном испытании, которое в конце 90-х годов пришлось пережить Салли Кларк. Салли и ее мужа Стива, оба супруга были адвокатами, постигло страшное несчастье. В результате синдрома внезапной детской смерти они лишились двоих маленьких сыновей. Первый сын Кристофер потерял сознание и умер, когда ему было 11 недель. Второй сын Гарри скончался при похожих обстоятельствах в возрасте 8 недель. В обоих случаях Салли была с детьми одна. На телах Кристофера и Гарри обнаружились следы травм, вызванных, вероятно, отчаянными попытками Салли реанимировать мальчиков. Для зарождения подозрения этого оказалось достаточно. Невероятное горе семьи Кларк было усугублено предъявлением обоим супругам обвинения в убийстве. Со Стива, в связи с отсутствием улик, обвинения были сняты. Но судебное преследование Сали государственный обвинитель прекратить отказался. Миду, который в то время считался ведущим, специалистом Великобритании по жестокому обращению с детьми, был вызван в суд в качестве свидетеля обвинения. Ввиду отсутствия прямых улик, Миду использовал статистические данные о том, что в семье среднего класса, в которой супруги не курят, вероятность внезапной детской смерти составляет один случай на 8543 ребенка. Миду подсчитал что вероятность такого совпадения, как смерть обоих детей, составляла 1 на 73 миллиона. Выступая перед присяжными, Мидоу пояснял свою позицию на примере малой вероятности повторных побед на скачках. «Есть определенный шанс выиграть, если поставить на откровенного аутсайдера на больших национальных скачках. Скажем, его шанс равен 1 к 80, но вы поставили на него в прошлом году, и он выиграл». На следующий год вы ставите на другую лошадь при тех же шансах, 80 к 1. Да, вы снова ставите и снова выигрываете. Допустим, вы ставите в течение 4 лет при тех же шансах, и вероятность выигрыша уже равна 1 к 73 миллионам. Надо сказать, что вам очень сильно везло, но вероятность выигрыша, как я уже сказал, весьма и весьма мала. То же самое можно сказать и об этих смертях. Каждое из этих событий маловероятно, а вместе они практически невозможны. Сказано это было уверенно. Цифры были недвусмысленны, доводы убедительны. Казалось, Салли уличена. Неудивительно, что СМИ ухватились за этот пассаж обвинительной речи, посчитав утверждение Миду неопровержимым доказательством вины несчастной женщины. На основании свидетельства Миду Салли Кларк стала объектом всеобщей ненависти. Пресса выставила ее отпетой злодейкой безжалостной детоубийцей. Присяжные поддались общему настроению, и в результате Салли Кларк была признана виновной в двойном убийстве. Тем не менее, этот приговор возмутил профессиональных статистиков, и тому были веские причины. Чтобы выдать вероятность, равную 1 к 73 миллионам, Мидоу просто перемножил вероятности двух якобы независимых событий. Такой подход оправдан, когда речь идет о подбрасывании монеты или вращении рулетки, где каждый следующий исход действительно не зависит от предыдущего. Но этот подход в корне неверен, если события не являются независимыми. Даже в конце 90-х годов из эпидемиологических исследований уже было известно, что синдром внезапной детской смерти связан с генетической предрасположенностью или с какими-то факторами окружающей среды. Это соображение делает смехотворное допущение о том, что эти две смерти независимы попросту абсурдным. Вероятности, на которых основывалось обвинение Кларк, были крайне сомнительными. Но мало этого. Помимо страшной некомпетентности МИДа в вопросах статистики, убежденность присяжных, а также национальных СМИ в виновности Салли Кларк поколась на статистической ошибке, столь распространенной, что она даже получила особое название – ошибка прокурора. Давайте на мгновение представим себе, что данные МИДУ верны. Многие могли бы посчитать эти числа эквивалентом вероятности невиновности сали 1 к 73 миллионам. Но такой вывод абсолютно ничем не подкреплен. Конечно, случаи множественной внезапной детской смерти редки, но не менее редки и случаи материнского детоубийства. Для того, чтобы оценить, какой из этих вариантов более вероятен, эти противоречащие друг другу объяснения для определения их относительной вероятности следует сравнить. В случае Кларк, если бы такой анализ был сделан, вероятность двух последовательных трагедий – смерти детей от СВДС – оказалась бы выше вероятности умышленного убийства, что и продемонстрировало бы внутреннюю порочность ошибки обвинителя. Эта вопиющая несправедливость в отношении Кларк не осталась незамеченной. Королевское статистическое общество в своей резкой и всеобъемлющей отповеди раскритиковало злоупотребление статистикой со стороны обвинения и попросило лорда-канцлера тщательно разобраться в этом деле. Стивен Уоткинс, бывший тогда главным редактором британского медицинского журнала, написал разгромную статью о неправильном применении статистики в данном случае, отметив, что подсудимые заслуживают такой же защиты, как и дети. Как ни прискорбно, эти протесты не были услышаны. Невозможно себе представить, что пришлось испытать Салли Кларк. Горе от смерти детей, вкупе с вопиющей несправедливостью приговора за мнимые преступления, оказали на нее ужасающие действия. Салли демонизировали в прессе, ее проклинали со всех амвонов. В камере ее мучили неотвязные ночные кошмары, а сокамерницы подвергли ее остракизму и за несовершенные ею преступления, и за то, что она была адвокатом и дочерью офицера полиции. Тревожно, что это неслыханное попрание справедливости могло бы остаться безответным, если бы не самоотверженные действия горских людей. Стив Кларк уволился из манчестерской адвокатской конторы и стал работать референтом по правовым вопросам в местечке неподалеку от тюрьмы, где отбывалась Салли. Стиву пришлось продать дом, чтобы оплачивать гонорары адвокатов и судебные апелляции. Ему решила безвозмездно помочь Мэрилин Стоу, известный блестящий адвокат, которая, ознакомившись с делом, убедилась, что приговор в отношении Салли Кларк юридически ничтожен. Процесс оправдания Салли оказался долгим и мучительным. Первая апелляция была отвергнута судьями, которые расценили доказательства статистической некомпетентности предыдущего суда как ловкий математический трюк. В конечном счете, только бульдожье упорство Стоу и ее неутомимость вынудили суд прислушаться ко второй апелляции. Проявив недюжинный детективный талант, Стоу обнаружила, что патологоанатом прокуратуры Алан Уильямс во время вскрытия тела Гарри нашел в его организме колонию золотистого стафилококка. Эта инфекция могла сыграть роль в смерти ребенка, но в ходе первого судебного процесса данный факт не был представлен ни защите, ни следователем. Благодаря усилиям Мэрилин Стоу и Стива Кларка в 2003 году обвинение Салли было снято. Второй апелляционный суд заключил, что манипуляция со статистическими данными запутала присяжных и безнадежно скомпрометировала суд. Мы полагаем, что шокирующее своей живостью сравнение вероятности детоубийства с шансами выиграть на скачках, ставя на аутсайдеров, которому прибегнул профессор Миду, оказало сильное воздействие на осуждение присяжных. Оправдание Салли Кларк произвело эффект домино. Безупречная репутация Миду, как практически незаменимого эксперта, была сильно подорвана, и последовал пристрастный анализ его экспертных оценок на нескольких других судебных процессах. В результате из тюрем были освобождены еще несколько женщин, приговоренных к заключению на основании устрашающе вольного обращения Миду со статистикой. В момент освобождения Салли провела за решеткой более трех лет. Это дьявольское испытание сломило ее. Стив печально заметил, что она никогда не оправится. После освобождения она действительно так и не оправилась от горя, к которому присоединились и другие психические расстройства. Салли Кларк умерла в 2007 году от острой алкогольной интоксикации. Жизнь ее была необратимо разбита отвратительной экспертизой и полным невежеством публики, не способной понять суть статистики. Трагическая история с Али Кларк служит еще одним напоминанием о том, что числа имеют значение. Чрезвычайно важно понимать, что статистика в отрыве от контекста и сути обсуждаемой проблемы является прекрасной питательной средой для возникновения путаницы. Очень грустно думать о тех судебных решениях, которые были приняты на основании сомнительных статистических данных, или о невинных людях, осужденных из-за математического невежества. Даже превосходная наука может оказаться сопряженной с чудовищными заблуждениями. Вспомним, например, анализ строения ДНК и, соответственно, открывшуюся возможность прочесть тот код, которым записано строение и функции нашего организма. Исключительная достоверность результатов анализа ДНК в качестве доказательств в судебных делах часто воспринимается любителями как нечто безукоризненное, абсолютное и не могущее дать сбоев. Тем не менее, хотя и невозможно отрицать, что результаты анализа над ДНК являются мощным инструментом доказательства вины преступника, сам этот метод нельзя полагать полностью безупречным. И ошибки здесь возможны, так же, как они возможны и в применении других методов научного исследования. Подобно тому, как в рассмотренном нами выше примере с анализом на ВИЧ-инфекцию, вероятность заключения, выведенного на основании анализа ДНК, зависит от априорной информации о рассматриваемом случае. Представим, например, что на месте преступления найден фрагмент ДНК. Такое происходит в среднем один раз на миллион случаев. Если подозреваемый находится под стражей и обнаруживается совпадение его ДНК с образцом ДНК с места преступления, то это можно считать почти неопровержимой уликой — попаданием в яблочко. Однако если для обнаружения преступника нам приходится прочесать огромную базу данных о ДНК 10 миллионов человек, то мы, скорее всего, отыщем с десяток таких попаданий. Но это будут по большей части просто совпадения. Теорема Байеса требует, чтобы для оценки вероятности виновности были учтены не только результаты теста, но и частота положительных результатов и объема выборки, в которой брали образцы. Таким образом, информационная ценность данного отрезка ДНК зависит от источника этой ДНК. Взяли ли ее у одного конкретного человека или нашли в результате прочесывания базы данных. Без такой информации присяжные рискуют впасть в ошибку прокурора. Надо еще раз повторить, что это не говорит об ограниченности самой технологии, а лишь напоминает о необходимости правильно интерпретировать данные. Нельзя отрицать, что применение ДНК-тестов произвело революцию в судопроизводстве. Но легкомысленные интерпретации приводили и приводят к вынесению неправосудных приговоров, и надо следить за тем, чтобы избегать ловушек, связанных с неверным применением теории вероятностей. Вероятность того или иного события может выглядеть почти достоверной, однако интуитивная простота часто оказывается абсолютно иллюзорной. Для того, чтобы правильно понимать, что именно говорят нам числа, требуется контекст и вдумчивый анализ. И иногда верный вывод, к которому приводят числовые данные, может не совпадать с нашим первым и поверхностным впечатлением. Парадоксальная природа статистики заключается в том, что очевидные, на первый взгляд, причины и следствия могут вести нас в заблуждение, даже если данные, как нам кажется, поддерживают принятую нами гипотезу. Мы интуитивно считаем, что числа говорят сами за себя, но часто забываем, что они подчас требуют интерпретации.